сделать всё необходимое для сохранения плодородности почвы. Это не потому, что они не могли вмешиваться архинаместник, так было потому, что они не хотели. А между второй и третьей мировыми войнами у людей имелось и необходимое время, и оборудование, но они предпочли забавляться, играя в политику с позиции силы. И что в итоге, отвечая на свой вопрос, архинаместник загибает толстые пальцы растущее недоедание всё большая политическая нестабильность и в конце концов это а почему они предпочли уничтожить себя потому что такова была воля велиала потому что он овладел вождь протестующие поднимают руки ладно ладно это не лекция по апологитике или натуральной демонологии мы пытаемся что-нибудь сделать А работа, к сожалению, займёт немало времени, говорит доктор Пол. Сколько? Значит так, лет через 5 можно обождать эрозию, через 10 лет будет ощутимое улучшение, через 20 какая-то часть вашей земли вернёт ту дородие процентов на 70. Через 50? Через 50 лет, пребивает его архинаместник. Число уродов у людей по сравнению с нынешним удвоится, а через 100 лет победа велиала будет окончательной, а окончательной с детским смешком повторяет он. Затем он показывает ручки и встаёт. Но пока я за то, чтобы этот джентльмен делал всё, что может. Наплыв. Голливудское кладбище. Камера проезжает мимо надгробий, с которыми мы познакомились в предыдущее посещение. Средний план. Статуя Гедды Боди. Камера проезжает сверху вниз по изваянию и надписи. Всеми признанная любимица публики номер 1. Фрегиз везду в свою колесницу. За кадром слышится звук втыкаемой в почву лопаты и шуршание песка и гравия, когда землю отбрасывают в сторону. Камера отъезжает, и мы видим Лулу, которая стоит в трёхфутовой яме и устало копает. Звук шагов заставляет её поднять голову. В кадре появляется Флосси, уже знакомая нам толстушка. Как идёт, нормально? спрашивает она. А вместо ответа Лула кивает и тыльной стороной ладони вытирает лоб. Когда дойдёшь до жилы, дай нам знать, требует толстушка. Это будет не раньше, чем через час, угрюмо отвечает Лула. Ничего, детка, не сдавайся, утешает Флосси. извергающее в бешенстве сердечность человека, стремящегося подбодрить товарище. Приналяк, докажи им, что сосуд может сделать не меньше мужчины. Если будешь хорошо работать, бодро продолжает она, может надзиратель разрешит тебе взять не илоновые чулки. Смотри, какие мне достались сегодня утром. А Флоси вытаскивает из кармана желанный трофей, ни не считая некоторые зелени в районе на скачулки. в превосходном состоянии. Ах, с завистью его освещение воскликивает Луба. А вот с драгоценностями нам не повезло. Прятя щелки жалуется Флоси. Только обручальное кольцо, да персывый браслет. Ладно, будем надеяться, это не подведёт. Толстушка похлопывает по мраморному животу любимицы публики номер 1. Ну, не пора назад. Мы откапываем сосуд, похороненный под красным каменным крестом. Знаешь, такой высокий крест у северных ворот. Лула кивает и говорит: "Как только лопата упрётся, я за вами приду". Насвистывая песенку, глажу надivные рога, Толстушка выходит из кадра, Лула вздыхает и снова принимается копать. Чей-то голос необычайно нежно произносит её имя, она резко вздрагивает и обрачивается на звук. Средний план с точки, где стоит Лула, доктор Пул осторожно выходит из оградницы. Родольфа Валентина. В кадре снова Лула. Она вспыхивает, потом делается мертвенно-бледной, рука её прижимается к сердцу. Альфи шепчет она. Доктор Пул входит в кадр, спрыгивает к ней в яму и ни слова не говоря, обнимает девушку. Их поцелуй полон страсти. Затем она уткается лицом ему в плечо. Я думала, что никогда больше тебя не увижу. Желающимся голосом говорит Лула. За кого ты меня принимаешь? А ботаник опять целует её, потом отодвинув девушку от себя, углядывается ей в лицо. Ты почему плачешь, спрашивает он.